Глава вторая. Кимачка, как и планировал, в следующую субботу приехал к брату в деревню по неотложному вопросу. Идея поговорить с мужиками отпала сразу. Брат отсоветовал: "Тее могут сдать органам, несмотря на кажущиеся дружеские отношения. В душу ведь людям не заглянешь и не узнаешь, как они к тебе на самом деле относятся. Да и не к чему у них спрашивать. Ведь можем мы своими силами твой вопрос решить". Заверил брат и Михаил и поставил на стол не стандартную литровую бутылку без этикетки, заткнутую пробкой из плотно скрученной полоски бумаги. Это каким же образом? Будем лес прочёсывать как немцы в поиске партизан, с надеждой случайно на какой склад наткнуться? А ты уже забыл про тот ящик. Разливая домашний самогон по гранёным чаркам, уточнил Михаил, не обращая внимания на иронию в словах брата. Про какой такой ящик? на морще лобкимыч. Что-то я не припоминаю. Нужно употреблять правильный продукт, а у себя в городе пьёте что ни попадя, а от этого память после страдает. Ты уже забыл, как мы с тобой винтовки нашли в блиндаже, а потом их там же и прикопали. А одну принесли домой и в сарае хотели из неё обрез сделать. Батя нас тогда ещё кропива отстигал. Это же сколько нам тогда было Михаил посыпал крупной солью половинку помидора и, опрокинув в рот содержимое чарки, понюхав, закусил им. Лет 12 Кимыч в конце концов припомнил ту давнюю историю. На самом деле, если бы не брат, то вряд ли бы и вспомнил. Бывает же такое. Одно событие, случившееся ещё раньше, помнишь в самых мельчайших деталях, а другое, более позднее, забываешь напрочь. Ну точно. Миша, а сколько в ящике винтовых оставалось? Вроде две, подумав, ответил брат. Да, две. Ким, а ты мне так и не признался, на кое-ляд тебе стволы понадобились? Извини, но пока я не могу сказать. Если только позже. В одном могу тебя заверить, никакого криминала. Но тут, Ким, ты не прав. Наличие на руках охотничьей не зарегистрированного нарезного оружия уже уголовная статья. Я имел в виду, брат, что никаких преступлений с использованием оружия мною не задумано. В ближайшее время предстоит отправиться в экспедицию, а там сплошь глухие места и без пистолета или винтовки туда лучше не соваться. Очень много серьёзного зверья это всё, что я могу тебе сказать на данный момент. Слушай, Вот чего я ещё не помню. Может, ты подскажешь, почему мы к нашему тейнику позже не возвращались? Так после того, как Костик Белый притащил из леса снаряды и взрывался у себя во дворе при попытке его распилить, приехала милиция. Перешерстили все дома в поисках оружия и взрывчатки, а военный лес проверили и после много чего туда вывезли. Тогда они могли и наш блиндаж отыскать, не думаю. Они прошлись по траншеям в Ведьмином урочище. А наш блиндаж, если ты не забыл, на берегу речки. Точно. Но вроде не на самом берегу, а не доходя до речки, немного дальше. Ты прав, Ким. Я родник с речкой спутал. Надеюсь, что найдёшь. За годы много чего изменилось, но родник до сих пор живой. Грибники им пользуются. А вот это хреново, заметил Кимоч. Лишнее глаза мне совершенно ни к чему. Михаил поспешил успокоить брата. Не переживай, они не так часто в те края забираются. Давай ещё по одной и на боковую. Завтра пораньше отправлюсь в лес, типа за грибами. Я бы с тобой за компанию сходил, но обещал соседу помочь крышу перекрыть. Так что извини, Ким. Надеюсь, что не заблудишься. Кимоч хоть и патрёт родного края, но зайдя в лес и вдохнув воздуха полной грудью, всё же про себя отметил, что в том мире дышится легче. Воздух вкуснее, что ли? Может, тому способствует близкое наличие моря. Впрочем, любой городской житель, оказавшийся в первозданной природе, сразу же пьянеет от кристальной чистоты воздуха и избытка кислорода. Прямо курорт. Специально оделся под грибника. Брезентовая штормовка, на ногах кирзовые сапоги, за плечами солдатский сидр, в котором замотанная в тряпку сапёрная лопата и полуметровый щуп. из железного прута. Деревенский картузной головой и плетёная ивовая корзинка в руке, правдиво дополнили образ любителя тихой охоты. Пока дошёл до криницы, успел нарезать полную корзину боровиков, на другие грибы старался не отвлекаться. Оказавшись в нужном месте, вначале напился студёной ключевой воды. Казалось, пил бы и пил уж, больно она вкусна. Это тебе не искра на в городе. Вот вода здесь однозначно получше той, которую он пил из озеркалья. С подачи Сергея Кимыч всё чаще так и именовал Новый мир. Утолив жажду, принялса внимательно осматриваться, припоминая месторасположение блиндажа. Местность тех пор, что естественно изменилась. Мелкие деревья тогда сейчас же, казалось, опирались в небо. Изрытая ранее земля заровнялась и укрылась мягким зелёным ковром из мха. Вроде здесь Кымыч вытащил щуп, лопатку же пока оставил в вещевом мешке. Затянув горловину, закинул сидр обратно за спину. Длины щупа должно хватить, чтобы достать до бревенчатого перекрытия блиндажа. Насколько он помнил, они с братом слегка его присыпали землёй и забросали прелой листвой. Шанс отыскать спрятанное много лет назад оружие почти нулевой. Михаил хоть и сомневался, что блиндаж могли обнаружить военные, Но за прошедшие годы те же грибники могли случайно на него наткнуться. А то, что никаких разговоров на эту тему брат не припомнит, ничего ещё не значит. Вряд ли кто будет рипаться направо и налево о своей находке. Щуп входил через мох в почву словно в масло, периодически утыкаясь в корни и камушки. Стоило лишь проткнуть в 5 см от препятствия, и железный прут уходил в землю по самой рукояти. Приглянувшийся участок, расположенный между высоченными соснами, Кимоч за час свесился, ходил и сколол щупом, так и не достигнув положительного результата. Нет. Один прокол мха всё же принёс трофей. Даже лопатку не пришлось доставать, лишь откинул слоем мха и извлёк ржавый рифлёный бак от немецкого противогаза. Тот, кто не разбирался в экипировке солдат Вермахта, принимал эти футляры за термосы. Чему во многом способствовали и отечественные кинематографисты. В некоторых художественных фильмах немецкие солдаты держали в футлярах хлеб, сало, может быть, и имелись такие случаи, но специально для продуктов в экипировке предусмотрено наличие сухарной сумки, в которой, кроме продуктового набора, солдаты вермахта хранили ещё и мелкие личные вещи. Второй час безрезультатных блужданий со щупом в районе родника вымотал кимыча. От постоянных сгибаний и разгибаний поясница выказала своё неудовольствие в виде тупой боли. Выпрямившись, мнимый гребник руковом брезентовой штормовки вытер вспотевший лоб. "Нет, ребята, не мешало бы отдохнуть". Он устало присел на край небольшого овражка и с наслаждением вытянул вперёд ноги. Овражек слишком правильной формы. Машинально мелькнуло в мыслях в голове. В последний момент он успел её ухватить за самый кончик и сделать правильный вывод. Какой к чёрту овражек? Это оплывший вход в блиндаж. Усталость как рукой сняла. Быстро с плеч долой вещевой мешок, сопёрную лопатку в руки и без всяких предисловий принялся очищать мох и грунт с края овражка. Довольно быстро лезвие лопатки мягко уткнулось в древесину. Как предположил Ким Ичхон, докопался до двери в блиндаж. Саму бревенчатую в три наката перекрытие очищать от тамха и слоя грунта не собирался. Зачем? Его интересовал лишь вход в блиндаж. Откопал двери, чтобы можно было её открыть, перед ней снизу убрал слой грунта. Сразу не поддалась, но когда изрядно приложил силу, потянув на себя, то она просто отвалилась. Воздух, хоть и спёртый, внутри оказался относительно сухим. Учитывая, что окошко гнито, свет проникает лишь через дверной проём, который он сам же и заслонил, полез в карман штормовки за плоским фонариком. Хорошо, что он заранее позаботился взять его у брата. Брат сказал, что батарейка свежая, как раз заменил перед его приездом. Деревенским жителям без фонарика никуда. И по тёмной улице пройтись и при этом ног не переломать, лопнираsшибить или в погребе посветить. Отыскивая банки с соленьями, спрятанную от жены заветную бутылочку с сорокаградусного калинвала за 3 рубля и 62 копейки. Да мало ли для чего фонарик ещё нужен. Если на входе ещё можно было разглядеть часть брёвенчатого потолка, то в глубине блиндажа не видно ни черта. Кимыч совершенно не помнил, где что и как лежало, поэтому принялся высвечивать все углы. Помещение оказалось относительно пустым. У противоположных стен, слева и справа, Сколоченные из обструганных жердей двухъярусные нарысты фиками, набитые сеном. На столике к торце блиндожа наполовину обрезаная гильза от сорокапятки сверху сплюснутая, армейский самодельный светильник. Облом. Казачарованно вымалил Кимыч. Собственно, он особо и не надеялся на удачу. Никакого оружия не видно, лишь обычный бытовой мусор. Пустые банки с подтушонкой, огурцы-самокрутки, пустые ящики. Кимыч припомнил, что они тогда с братом различное имущество, нужное в хозяйстве, домой перетащили. А в голове в основном информация сохранилась лишь про винтовки. Оно и понятно. Правда, как оказалось, он и про них со временем забымитал. Собравшись уже уходить не солоно хлебавши, в последний момент вспомнил вчерашние слова брата. нашли и потом тут же прикопали. А ведь верно. Мы же тогда яму выкопали. Отрывочные воспоминания всплыли из потаённых уголков памяти и сейчас слились в единую картину. Он медленно ещё раз осмотрелся вокруг, и его взгляд остановился на нарах, что у левой стены блиндажа. Да. Под ними яму и рыли. Для удобства ещё доски отбили с нижнего яруса, а после назад их вернули. Обрадовавшийся Кимоч убрал в сторону подранную шинель, даже тогда на неё не позарелись, и стащил на земляной утоптанный пол пыльный тюфяк. Ветхая ткань прорвалась, и из дыры просыпалась пересохшая травяная труха. Чихнув, Кимоч лопаткой подковернул первую доску. Она без всякого напряга сразу поддалась. Остальные по очереди. Так же легко отделились от толстых жердей. Пригнувшись, перешагнул через переднюю жердь и опустился на колени. Для порядка поплевал на ладони и принялся копать. Как раз для копки в таком положении с коротким черенком сапёрная лопатка самое то. Воткнув её на штык, сразу почувствовал, что лезвие упёрлось во что-то твёрдое. Сердце радостно ёкнуло. Через полчаса выкопал не только длинный деревянный ящик, но и три цинка с патронами. Глядя на две винтовки Мосина, найденные здесь же в блиндаже, подивился своей и брата той далёкой детской сообразительности и предусмотрительности. А вот про это со временем забыл и брат. В ящике, кроме винтовок, также завёрнутые лежали наган и ТТ. К револьверу две картонные пачки патронов, а к пистолету три. А забыл, наверное, из-за того, что дома в сарае ещё пистолеты были припрятаны. Но после того, как они с братом попались во время стрельбы по воронам, батя, проведя воспитательную работу, крапивы их тоже изъял. А уж куда он их сам дел, одному Богу известно. Может, в речке ли в болоте утопил, но мог и сам где-нибудь закопать. Деревенские-то мужики хозяйственные и бережливые. Проверив, что оружие не проржавело, Кимыч отложил в сторону ТТ вместе с наганом и папачки пачек патронов к ним. Вновь закрыв ящики закопалых обратно, после чего тщательно присыпал мусором. Вернул на место доски Чуфакс шинелью. Вход в блиндаж забросал пожухлой листвой, прикрывая следы свежих земляных работ. Не хватало ещё, чтобы комья земли заинтересовали случайного грибника. Завтра с Михаилом постараются, если не возникнет неотложных дел, приехать сюда. Но брата имеется разрешение от лесника на рубку сухостоя. Спрячут на телеге под дровами винтовки с цинками и не торопясь вывезут их из леса. Сергей, за примастерскую. Я тебе сейчас кое-что покажу. Таким таинственным Сергеевым ещё ни разу не видел. Заинтригованный Комсорок быстро вставил ключ в скважину и провернул его на два оборота. Пройдя в столярную мастерскую, осмотрелся, но ничего нового и необычного в помещении не заметил. Не имея сил сдержать улыбку, Кимыч с торжественным видом отпер шкафчик под железным верстаком и вынул из него небольшой тяжёлый свёрток. С нескрываемым удовольствием и важностью развернул его на верстаке. Твою же мать, Непроизвольно вырвалось у Сергея при виде пистолета ТТ. Матово поблескивая, вороненной поверхностью металла, он манил к себя. Сергей с волнением взял его в руку. Выщелкнув в магазин, оказавшийся пустым, вопросительно посмотрел на Кимыча. Не волнуйся, патроны есть. Я его не заряжал пока. Здорово, восхитился Комсорк. Кимыч только усмехнулся и снова сунул руку под верстак. У тебя там оружейный склад? воскликнул Сергей, увидев очередной тяжёлый свёрток. Ух ты! Глазам своим не верю. Парень с благоговением смотрел на наган. Положив на место ТТ, он осторожно взял в руку легендарный револьвер. В камерах виднелись утопленные в гильзах жёлтые головки пуль. С хрустом, ласкающим слух, провернул барабан. Глаза парня буквально сияли от восторга. Кимыч со усмешкой смотрел на друга. Ты сейчас похож на ребёнка, которому мама купила заветную игрушку. Да ну тебя, отмахнулся Сергей, но всё же пояснил. Каждый раз, как смотрел "Неуловимых мстителей", жутко хотел оказаться вместе с ними на паровозе и из нагана стрелять по бандитам Лютова. Кимыч: "А маузера у тебя случайно нет?" "Чего нет, того нет", сокрушно ответил столяр. А вот пара-трёх линеек найдётся. Его глаза просияли, и он самодовольно посмотрел на Сергея. Ты так удачно съездил? Комсорок не смог скрыть своего удивления. Ни то слова Сергей. Они уже у меня дома лежат. Я в деревне набрал неструганных досок, вроде как для ремонта. Между ними уложили винтовки, закрепили хорошо обвязали. Сунули в люльку братова мотоцикла и привезли в город. А сюда как доставишь? Скажу сегодня к директору и попрошу служебный пазик. Скажу, что хочу доски в мастерскую привезти и постругать их здесь. Хочу у дома полки в кладовой сделать. Не думай, что Михаил Иванович откажет. Не откажет, согласился Сергей, но тут же высказал опасения. Но винтовки в мастерской хранить нельзя. Может кто-нибудь случайно увидеть. Серёга, ну ты меня за старого дурака не держи. Как привезу сюда, так сразу туда и перенесу. Кимыч кивнул на зеркало. Возле окна и прикопаю. Чего далеко ходить, когда другое дело. Вот только и там есть некоторый риск. Кто-то же какнул, как ты мне говорил, тропу протоптал, не хватало, чтобы подсмотрели и умыкнули оружие. Кимыч озабоченно почесал затылок и не совсем уверенно произнёс: "Я смотрюсь в начале да и тропа немного запущенная. Судя по свежей, неповреждённой траве, выросшей на тропе, долгое время по ней не ходили. Сергей взвесил на ладони наган и, выдохнув, положил обратно. Прияч, а ты ещё не дай бог кто придёт. Подойдя к зеркалу, провёл рукой по поверхности и спросил: Кимыч, а в твоём мире птиц хватает? Я имею в виду съедобных. Конечно, есть. А что? Мне вот в голову пришло, что не мешало бы рогаток наделать. Судя по всему, птицы не пуганы. Вполне можно будет на них охотиться. Пострелять не камушками, а гайками или шариками от подшипников. Винтовки и пистолеты дело хорошее, но патроны нужно экономить. Рано или поздно они закончатся. Ты прав. Патроны прибережём для более серьёзных целей. Нужно у брата насчёт волчьих капканОВ поинтересоваться, я как-то не подумал про них. Селки ещё можно использовать. Кимыч Надо посидеть и подумать хорошенько, а лучше список составить, что необходимо приобрести. Не то обязательно что-нибудь забудем. Ты вот про крабов рассказывал. На днях заглянув в спортовары, посмотрю ласты, маски. Я вроде там подводные ружья видел. Нам они точно не помешают, тем более что и они и какое никакое, но всё же оружие, тем более вполне легальное и разрешения не нужно. Директор дома культуры без всяких проволочек выделил Кимучу служебный автобус, и уже часам к 3 на парнике выгрузили две стопки досок возле служебного входа. "Спасибо, Артём!" Кимуч поблагодарил водителя автобуса пас 762 и, подхватив доски, он вместе с Сергеем перенёс их в мастерскую. Никто из сотрудников не заподозрил, что внутри стопок что-то спрятано. Унеся доски в мастерскую, сразу же заперли двери изнутри. Кимыч развязал бечёвки, скрепляющие доски. Под ними стали видны шляпки гвоздей, которыми он для надёжности сбил доски. Хитро, заметил Сергей. А то, улыбнулся Кимыч, и, просунув в узкую щель лезвие плоской столярной стамески, легко постучал ладонью по ободку, загоняя её дальше. После, работая стамеской как рычагом, в два приёма отбил верхнюю доску, закрывающую собой полость. В ней лежала винтовка Мосина. Сергей нетерпеливо подцепил её пальцами и вытащил. Кимыч тем временем занялся второй стопкой. Удерживая винтовку левой рукой, Сергей правой повернул рукоятку затвора влево, и оттянул затвор до отказа. Патронов в ней не оказалось. После дослал затвор вперёд и повернул рукоятку обратно влево. Мягко спустил курок, раздался сухой щелчок. Патроны буду перевозить понемногу, сказал Кимыч. Так, Сергей. Я сейчас туда по-быстрому смотаюсь. Я с тобой. Пока будешь копать, я тебя по караулю. Хорошо. Согласился столяры, отпер вверх шкафчик, вытащил свёрток с револьвером. Сейчас возьму с собой, а потом, пока я буду копать, будешь с ним меня страховать. Да ты сейчас брать нет смысла. Патроны к нему пока дома лежат. Завтра их привезу сюда. Сергей взял обе винтовки и ожидал, пока Кимич запустит зеркало. Тот, присев на корточки, щёлкнул тумблером, подав напряжение. Вызывая трепет, зеркальная поверхность знакомо заколыхалась. Кимич повернулся к Сергею. Я сейчас туда войду, а ты мне подашь винтовки, лопату и вон тот брезент. Сам же, выставив вперёд наган и удерживая его двойным хватом, шагнул в зеркало. Сергей обождал немного и сунул в колыхающуюся поверхность винтовку и сразу почувствовал, как её потянули. Отпустил и, взяв вторую винтовку, то же самое проделал и с ней. Потом подол лопату, ну, а сложенный брезент взял себе подмышку и, набрав в лёгкие воздуха, подочищённый гулкий стук сердца в грудной клетке, увошёл в вязкую субстанцию. И тут же Ирвания опьянела от идеально чистого воздуха, насыщенного цветочными ароматами. После тихой мастерской его буквально оглушило разноголосное пение птиц. Помня слова Кимыча о перепаде высот, неконфузился, мягко спрыгнув на упругую почву, обернулся назад и увидел слегка размытый овал, парящий над землёй в сантиметрах 30. Продолжая придерживать под подмышкой брезент, осмотрелся. Как рассказывал Кимыч, окно зависло между двух толстенных деревьев и впрям напоминающих своим видом дубы. Стоили лишь разницы, что листья более походили на берёзовые. Сергея обошёл их и увидел друга, который уже принялся копать канаву. Передал ему брезент, а сам с ноганом вернулся к тропе перед окном. Она на самом деле хоть и довольно давно хорошо протоптана. Сергей настороженно подсматривал по сторонам. Следовало опасаться не только людей, но и животных. Доносящееся иногда из глубины леса рычание заставляло ёжиться, словно от холода, и вздыбливало волоски на коже. Но, слава богу, обошлось. О чём подумал Сергей так о том, что за всё время не заметил присутствия гнуса и различных кровососущих насекомых, что явилось очень приятным сюрпризом. Я закончил и за дубов вышел кымочно ходу пучком сорванной травы, оттирая с лопаты остатки жирной земли. Возвращаемся. В начале шагнул в авал Сергей, а следом за ним и столяр. Как только они оказались в столярке, Кимыч сразу отключил аккумулятор. Ну, как тебе, Серёга, задеркалье? Обалдеть. Ты прав. Очень красиво. А воздух прямо сказочный. Сергей не кривил душою, на самом деле был поражён. Слушай, у меня тут мысль одна мелькнула в голове. У Графа ничего не написано про окно. Что ты имеешь в виду? Что может произойти, если вдруг отключится электричество? Так я же тебе сам говорил, что если погаснет зеркало, то и окно исчезнет. Кимыч, я сейчас немного другим. Давай проверим мою догадку. Включи зеркало. Столяр пожал плечами, не совсем понимая, что Сергей хочет проверить, но присел на корточки и щёлкнул тумблером. Комсорк повертел головой и, увидев кусок деревянного бруска, взял его, став перед зеркалом, бросил в него деревяшку. стукнувшись о слегка колебавшуюся поверхность брусоку попал. Кимыч с интересом наблюдал за действиями друга. Хм. Сергей поднял с пола брусок и, удерживая в руке ткнул им в зеркало. Брусок до половины скрылся в нём. Удовлетворённо хмыкнув, Комсор вытащил брусок и положил его на верстак. Взял в руки в этот раз уже лопату, перевернул её и на полметра засунул черенок в зеркальную поверхность. Выключай, Серёга. и уверен, что правильно поступаешь. Засомневался Кимыч. Давай, отключай, повторил Комсорк, продолжая удерживать в руке лопату. Как скажешь, Кимыч щёлкнул тумблером, отключая аккумулятор, и в эту же секунду раздался треск, и черенок лопаты укоротился на полметра. Твою кочерышку, воскликнул изумлённый Кимыч. Первый вывод Неодушевлённые предметы проходят через окно только находясь в контакте с нами. Второй. Не дай бог, если в момент перехода зеркало отключится. Короче, есть над чем подумать. И я считаю, тумблер желательно скрыть. Плохо, что он на виду. Я тебя понял. Кивнул кимоч.